Москва, Лубянка, наши дни. Ростова, докладывайте!» Вместо обычного приветствия рякнул генерал, и это было явным признаком того, что он сегодня не в духе. Из просмотренных мной архивных материалов следует, подельники Шварца буквально по крупицам собирали практически любую информацию о музейных ценностях, оставшихся на оккупированной немцами территории. Особенно их интересовала находка в районе деревни богданово колодези в июне 1941 года. О ней, кстати, мы так ничего и не знаем. Остались только показания немецкого пособника Борисова, увы, расстрелянного в 1985 году по приговору военного трибунала. И путанные показания жителей окрестных деревень, упоминающих три больших сундука и два металлических ящика, якобы обнаруженных в реке близ вышеозначенной деревни под Смоленском в июне 1941 года. Еще есть коротенький рапорт дежурного НКВД по городу Смоленск. Лейтенант Козлов, непосредственно участвовавший в доставке ценностей в Смоленский банк осенью 1941 года, расстрелян то ли немцами, то ли НКВД. Архивные документы этот момент не проясняют. О каких именно ценностях идет речь из материалов, которые удалось нам собрать, понять пока невозможно. Как утверждают свидетели, три сундука и два ящика на следующий день вывезли, предположительно, в Смоленск. К сожалению, это пока все, что мы имеем. А попали они в итоге в пункт назначения или нет, мы не знаем. Также нам неизвестно, имеют ли они какое-либо отношение К разыскиваемой нами колонне смоленского отдела глав ювелирторга. Торга. Зато известно другое. Генерал Надел Очки. Экспертизы установлена. Все пометки на обнаруженной описи сделаны рукой Геринга, все, кроме одной, авторство которой, мне всякого сомнения принадлежит господину Шварцу. Вот что он пишет Достойное пополнение вашей коллекции уже близко. Я привезу вам то. Что так бездарно упустил из своих рук Бонапарт Вальдемар Ша. Специалисты полагают, что речь идет о части ценностей, вывезенных Наполеоном из Московского Кремля во время кампании 1812 года. Хотя, попавший к нам, благодаря Ростовой генерал подозрительно покосился на меня, копии описи речь идет лишь о банковских активах золоте в слитках и серебряных монетах. 1924 года выпуска, вышедших тому времени из обращения. О ценностях, упоминаемых господином Шварцем, в описи нет ни слова. Почему в таком случае он был уверен, что сокровище Московского Кремля почти у него в руках? Каким образом Шварц связал находку у деревни Богданова-Колодезе с колонной смоленского глав ювелир Торга? Вероятнее всего, у него были на то веские причины, особенно если учесть, что он писал об этом не кому-нибудь, а самому Герингу. «Товарищ генерал, встал я. В показаниях гражданина Борисова, подельника Шварца, речь вполне конкретно идет о ценностях, обнаруженных в деревне Богданова колодезе. Немцы даже разработали и с успехом осуществили изъятие из партизанского отряда этого самого лейтенанта Козлова, участвовавшего в перевозке он их ценностей в Смоленский банк. По показаниям Борисова, от него они и узнали, какие именно старинные предметы подняли с одной реки в июне 1941 А раз так, то немцам было хорошо известно, что в июне 1941 все это богатство вывезли в Смоленск, в хранилище Смоленского банка а дальше должны были по логике ценности эвакуировать в тыл вместе с остальными банковскими активами. А из банка, по крайней мере, по нашим данным, в этот период времени вышла одна единственная колонна с ценностями. И хотя в описи «О кладе» ни слова, это еще ни о чем не говорит. Может быть, существовала еще одна опись отдельно, А, возможно, сокровища попытались вывести без описания. Хотя это было бы очень странным, ведь, скорее всего, когда найденный клад поступил в Смоленск, сразу должны были вызвать спецов из Московского исторического музея. Если я не ошибаюсь, сейчас процедура именно такая, и я не думаю, что в то время она сильно отличалась. Но вот прибыли ли эти специалисты в Смоленск? Возможно, в связи со сложившейся обстановкой на Западном фронте они не смогли доехать до города или просто не успели. В таком случае отсутствие описи клада вполне объяснимо. Ценности такого рода должны описывать специалисты-историки. А обычные банковские служащие, я думаю, могли указать только количество и общий вес. Интересно, если спецы из Москвы так и не приехали. Напрашивается вопрос, по какой причине? А, впрочем, понятно. Немцы близко. Зачем подвергать себя лишний раз опасности? Как всегда, не к месту, ехидно поинтересовался Мишка. «Вы, Суходольский, напрасно иронизируете. В то время Госбанк СССР был занят очень важной задачей, не замедлил блеснуть эрудиции генерал, а именно формированием полевых учреждений. Если я не ошибаюсь, началось оно в августе 1941 года» и до декабря 1941 года уже функционировало 598 полевых учреждений Госбанка СССР. Ладно, это я так, в порядке общей информации. Давайте подведем итоги. Шварц-младший убит все пособники фашистов, имевшие отношение к данному делу, либо расстреляны по приговорам военных трибуналов, либо нам пока неизвестны. Да, не густо. Генерал Порыбистов встал из-за стола и, заложив руки за спину, принялся прохаживаться по кабинету. Суходольский, а что у нас по бытовой версии убийства? Установлено, что гражданин Шварц в последнее время ни с кем не конфликтовал. Среди уголовного контингента всегда считался чудаком, помешанным на истории Второй мировой. Как бывший сотрудник милиции, к серьезным криминальным структурам прямого отношения не имел. Занимался сбором информации, контролировал часть Смоленского лесного массива. В разводе бывшая жена уже пять лет проживает в США с новым мужем, гражданином Соединенных Штатов Америки. Детьми не обзавелся. Проживал один, все говорят одно и то же. Он что-то искал и был на этом зациклен. Вел крайне замкнутый или даже, можно сказать, скрытый образ жизни. Из загородного дома Шварца из вещей либо документов ничего не пропало. Так что ни малейших мотивов для убийства на бытовой почве пока не просматривается. Суходольский развел руками и сел на место. Ну вот и славненько, в таком случае вам необходимо в срочном порядке установить, кто из бывших пособников Шварца-старшего здравствует по настоящее время. Что думаете предпринять в этой связи? Генерал строго обвел взглядом присутствующих. Ростова, ваши соображения? Я думаю так. Нам необходимо проверить все международные авиарейсы, а также поезда, прибывшие в Россию за последние несколько недель. Аналогичные мероприятия провести на таможнях для автомобильного транспорта. Тот, кто вступил в игру, почти на 100% прилетел или приехал из-за границы. Всех пособников оставшихся после войны на нашей территории, даже мелких, так или иначе, за эти годы выявил КГБ. А мы имеем дело явно с крупной фигурой. Остаться вне подозрений и залечь на дно, даже с другими документами, крупному фигуранту почти наверняка не удалось бы. За эти годы он неминуемо где-нибудь засветился бы. На эту версию работает тот факт, что вся возня вокруг этого дела началась только в последнее время. Что мешало нашему неизвестному злодею заняться поисками сокровищ лет 20 назад? Хотя одна такая попытка все-таки была предпринята, и мы о ней знаем наверняка. Это убийство на Котельнической набережной. Но тогда что-то помешало довести дело до конца. Но что? Эта причина была столь серьезной, что не давала злоумышленникам добраться до сокровищ почти 30 лет. «Совершенно верно. На мой взгляд, помешать им могло только одно. Отсутствие советского гражданства и, как следствие этого, полная невозможность свободно передвигаться по стране. Либо это хорошо подготовленный и очень осторожный агент с безукоризненными документами и отличной легендой». Мишка от возбуждения даже заерзал на стуле. «Нет, если это оставленный немцами агент, то за это время он не удержался бы» и непременно начал собственную игру. И как следствие этого давно засыпался бы. Как говорится, жадность фраера разгубила. Скорее всего, это зарубежный гость или гости. Посудите сами, в советское время за каждым иностранцем велось наблюдение и осуществлялся строжайший контроль. — В наше же время, сами знаете, — подхватил генерал. — Единственное, не совсем понятно, кого искать. Теперь главное, если, как вы утверждаете, вторым участником налета на квартиру Веретенниковой был тоже иностранец, вполне закономерно возникает следующий вопрос. А где тогда все это время находился пресловутый подарок Берии, Вальтер? Он всплыл через столько лет. С трудом верится, что иностранец таскал его все это время. Теоретически можно предположить, что пистолет был вывезен из страны по неким дипломатическим каналам, задумчиво сказала я. — Все-таки историческая вещь, цены, по-видимому, немалый. — Ну да, раритетная вещица, только вот проходит она по мокрому делу, — покачал головой генерал. — Сомнительно, чтобы посольские стали искать приключения на свою задницу и возиться засвеченным на убийстве пистолетом. — Вывозить его, а потом снова возить? Нет, совершенно очевидно, Вальтер... Все это время находился на нашей территории и ждал своего часа. Так-то оно, конечно, так, задумчиво изрек, наконец, Суходольский. И оружие чистое приобрести в наше время довольно просто, но для этого необходимо как минимум знать современные российские реалии и иметь какие-никакие, но все же завязки в криминальном мире. А вот Ростова все-таки склоняется к версии с иностранцем. «Действительно, откуда у иностранца связи с криминалом?» «Согласен». «Но ведь при невозможности добыть огнестрельное оружие всегда можно найти другой способ убийства». «Вы не находите?» продолжал гнуть свое генерал. «Возможно, наши оппоненты были стеснены во времени, да и охрана у Шварца была поставлена хорошо», возразила я. «Хотя они все равно его убили, и охраны там не было и в помине. Значит. Встречался он с людьми, знакомыми или которым доверял безоговорочно и вы проводил свою охрану заранее, я так понимаю, чтобы не светить гостей. То-то и оно. Тарасов снова ухватился за свои знаменитые на все управление очки. А может, они специально опять засветили пистолет? Вот только к чему? Есть одна мысль. Думаю, нужно ее проверить. «Все равно, пока зацепиться нам не за что», — проворчала я. «Мысль эта Ростова хорошо, просто замечательно. Ну, излагай, не томи. Что то там опять придумала?» Генерал внимательно посмотрел на меня и даже улыбнулся. Хотя, возможно, это мне просто показалось. «Попробуем зайти с неожиданной стороны. И в этом нам опять поможет эхо прошлого», — тоже уверенно улыбнулась я а точнее, наша убитая Скотельнической набережной. Необходимо всего лишь выяснить список всех иностранцев, прибывших в СССР в апреле-мае 1974 года и сравнить со списком посетивших Россию в период с июня по август этого года. Я практически уверена, что тогда, в 1974 К Веретенниковой приходил не один человек. Очевидно, что как минимум их было двое. Одного она застрелила, а второй нанес ей смертельный удар по голове. И этот второй, если он еще жив, просто так не отступится. Если коротко, я предлагаю проверить всех зарубежных гостей, прибывших в последнее время в Россию. Если нам повезет, то в них обязательно будет присутствовать хоть один человек, уже посетивший нашу страну тогда, в 1974 -м. «Как всегда, гениально, но маловероятно. Даже если Ростова права, то, скорее всего, тот, кого мы хотим подловить таким незамысловатым способом, прилетел в Россию наверняка уже по совсем другим документам», — выдохнул Суходольский. «А что предлагаете вы?» — сразу нахмурился генерал. Я предлагаю не терять попусту время на маловероятные, я бы даже сказал, фантастические версии, а заняться поисками человека, который все эти десятилетия умудрялся ловко уходить от справедливого возмездия. Уверен тот, кого мы ищем, человек из окружения Шварца-старшего, бывший фашистский пособник, проживающий до сих пор в России. Тогда и вопрос с пистолетом легко объясним. Прикопал в свое время где-нибудь до лучших времен, и все. А я, товарищ генерал, настаиваю на своей версии. Тем более, что даже при наличии у туриста липовых документов достаточно негласно провести дактилоскопию и сравнить результаты экспертизы с пальчиками из квартиры на котельнической набережной. Я почему-то уверена в 100% совпадении отпечатков. А почему ты так уверена, что на месте убийства Веретейниковой тот второй вообще наследил? покачал головой Суходольский. Уверена и все. Других предложений вроде бы больше нет. Я обвела взглядом присутствующих и развела руками. Ростова, ты хотя бы представляешь какой-то объем работы? В Москву ежесуточно прибывают тысячи иностранцев. «А если наш гость прилетит не в Москву, а, к примеру, во Владивосток, что же на всех составлять? Дакта-карту?» Сразу занервничал генерал. «И потом, как ты это видишь? Я имею в виду, кто нам позволит провести такое масштабное мероприятие?» «Ну, всех дактилоскопировать и не придется. Я повторяю, необходимо проанализировать список прибывших и очертить круг подозреваемых. Я думаю, что список не будет очень большим». «Ну что же, имей в виду, ты сама напросилась. Хорошо, я позвоню в аналитический отдел, они помогут, чем смогут, но учти, Наталья. Это все, на что ты можешь рассчитывать». Тарасов развел руками. «Ну а пока Ростова будет отрабатывать иностранцев, вы, Суходольский, проверите свою версию на состоятельность в архиве. С моей точки зрения, она тоже имеет право на жизнь». При определенном усердии вы без труда выявите тех лиц, в отношении которых приговоры военных трибуналов по той или иной причине не были приведены в исполнение. В архивах есть показания огромного количества свидетелей деятельности Шварца на оккупированной немцами территории. Наверняка следок какой-нибудь дотыщится. Все понятно? Ростова займешься аэропортами и вокзалами, Суходольский архивом. У вас сутки на все. Больше дать не могу, даже при горячем желании. Сами понимаете. Так что вперед, завтра в это же время жду результатов. Оперативные документы. Оперативная сводка номер 76 Западного фронта. Первое. В течение всего дня на фронте продолжались ожесточенные бои. Второе. 22-я армия. Войска армии 3 августа продолжали отражать атаки противника по всему фронту и к исходу 3 августа удерживают прежний рубеж. 29-я стрелковая дивизия, 48-я танковая дивизия. 4.00 3 августа противник перешел в наступление в направлениях численностью до батальона на Еремеева и двумя батальонами на Малахова. Перед дивизией установлено скопление пехоты противника в районе Ширипина, баталиха 214-я стрелковая дивизия против дивизии в направлении Лазаева, Задержа наступала до полка пехоты противника. Результаты боя выясняются. 62-я стрелковая дивизия, 170-я стрелковая дивизия отразив атаку до полка пехоты, противника удерживают прежний рубеж. 174-я стрелковая дивизия, отразив атаку до батальона противника и перейдя в наступление, обладела высотой 127.4. Противник отошел в направлении села Краснополье. 186-я стрелковая дивизия удерживает прежний рубеж. В лесах западнее Краснополия в районе Вешня отмечено скопление сил противника. В районе села Курилово, Дьякова, Шарапова установлено скопление пехоты и бронемашин. В районе села Бор, Гломазды отмечено сосредоточение пехоты. 256-я стрелковая дивизия одним полком ведет бой в районе Плоскошь, имея перед собой в районе Волок до пехотной дивизии противника. Туда же выдвигается еще один стрелковый полк дивизии. Третий стрелковый полк на Штарм Наштарм-22, штаб армии, станция Назимова. Третья — группа Масленникова. 252-я стрелковая дивизия на прежнем рубеже готовится к форсированию реки Западная Двина. 243-я стрелковая дивизия двумя полками переотправилась на южный берег реки Западная Двина и достигла рубежа Боева-Воскресенская-Пояркова. Перед фронтом дивизии действуют мелкие группы 14-й мотострелковой дивизии противника, штаб группы Бенцы. Четвертая группа Хаменко с утра 3 августа, преодолевая упорное сопротивление противника, главными силами продолжает наступление. 250-я Стрелковая дивизия к 15. 15 3 августа ведет оборонительный бой на рубеже Лосмино-Околица перед дивизией части 19-й танковой дивизии. 242-я Стрелковая дивизия к 15. 15 3 августа продолжала наступление на Житки. Огнем своей артиллерии дивизия взорвала склад Мин противника в районе деревни Житки. Результаты боя уточняются. 251-я стрелковая дивизия с утра 3 августа вела наступление в направлении деревни Житки, Починок 2 Перед фронтом дивизии противник мелкими группами отходит в направлении Сеченки. 107-я танковая дивизия продолжала наступление на Городно. Сведений о результатах наступления нет. 5 -я, 19 -я армия с утра 3 августа продолжала наступление. 166-я стрелковая дивизия с рубежа Бракудина, Сеченки, развивала успех своим левым флангом. И к 17.00 3 августа обладела Гутарова и ведет бой за Мадонова. 6 -е. Группа Рокоссовского. Части группы с утра 3 августа продолжали бои на западном берегу реки Вопь. Противник продолжает упорно оборонять рубеж села Новоселье, Пнева. Существенных изменений в положении частей группы за день 3 августа не произошло. 7. 16 и 20 армии к 12.00 3 августа вели арьергардные бои на фронте Пневская-Слобода, совхоз Западная-Марёва и далее по реке Хмость до реки Днепр у Малиновска. 229-я стрелковая дивизия 20-й армии переправилась на восточный берег реки Днепр у 5 километров восточнее Морева. 34-й стрелковый корпус из района Морева двигался к переправе у и южнее. 8 группа Качалова. Войска группы в течение 2 августа продолжали вести упорные бои с противником, охватывающим фланги группы и развивающим прорыв в восточном направлении. 104-я танковая дивизия в 2 августа под натиском противника с направления Иванина поэшелонно начала отход в районе Никитина, Борисовочка-Егоровка. 149-я Стрелковая дивизия к 13.30 2 августа вела бой на рубеже земницы Сторина Смычкова. 145-я стрелковая дивизия к 13 2 августа оборонялась двумя полками на рубеже Смычкова, Жигалова, двумя полками, прикрывалась с запада на фронте Дундуковка. Сводный полк развивал наступление с рубежа отметки 175.3, отметки 185.9, на Андреевские, Печкуры, перед полком до батальона пехоты с бронемашинами и мотоциклистами. К исходу дня 2 августа перечисленные части, сдерживая наступление противника, оставались на указанных рубежах. 222-я стрелковая дивизия, не сдержав прорвавшегося в рославльском направлении противника, к 13.00 2 августа начала отход с рубежа реки Остер, 15 километров западнее Рославль. Двумя полками на Рославль, одним полком 774-м на северо-восток. К исходу дня 2 августа части дивизии в беспорядке отошли в Рославль Перед фронтом дивизии действует части 189-й пехотной дивизии противника. Связь дивизии с 774-м полком утеряна. С 11.00 3 августа два полка дивизии продолжают отход на реку Остер, 13 километров в северо-восточный Ярославль, для организации обороны. 9. -е. ВВС фронта с утра 3 августа вели разведку противника в районе Ярцево, Задня, Курдымово, Рославль бомбардировали, танковые колонны в этих же районах прикрывали переправу войск 20-й армии. Потери противника. По предварительным данным сбито 5 бомбардировщиков. Наши потери, три самолета п 2 не вернулись на свой аэродром.